Глава 58. Выплескивала накопившееся раздражение я уже во дворце Демира. Экспрессивно высказывала ему все, что думаю про родителей, лезущих не в свое дело. «Если бы ты не была беременна, я научил бы тебя махать мечом», сообщил Демир, слушая меня. «Искромсаешь в щепке несколько деревяшек, и нервозность уйдет сама собой». «Не смешно», дернула я плечом. «Он на меня следилку поставил. Маячок. Магический маячок. Да какая разница? Главное суть». Объяснять что-то сексисту Демиру было бесполезно. Он был свято уверен, что женщину, как существо крайне слабое, почти что беспомощное, надо оберегать всегда и везде, даже против ее желания. И потому на следующий день, ровно в обед, мне пришлось шагнуть в портал, открытый отцом. Вышли мы с ним в одной из рестораций столицы, такой же, как и та, в которой периодически обедали мы с Демиром. Место для общения и еды самых богатых существ этого города. Здесь все так и кричало о роскоши и богатстве его посетителей. Мраморные полы блестели так, что в них можно было разглядеть свое отражение. Нежные тюлевые занавески на окнах спасали от жары яркого солнца. На столах скатерти из лантарака, дорогой ткани, которую могли себе позволить далеко не все аристократы, и фарфоровая посуда. Под потолком большие магические шары, инкрустированные разнообразными драгоценными камнями. Ночью тут, должно быть, наслаждались светомузыкой. Столик был заказан в отдельном кабинете, куда нас с отцом провел расторопный официант, наполовину эльф, наполовину оборотень. Порог кабинета я приступила одна. Мать уже ждала меня за столом, сервированным для обеда. Элегантно одетая, как и в прошлый раз, она красовалась в ярко-красном платье, длинном, почти полностью закрытом. Небольшое декольте, узкий лифт, прямая юбка. Наряд сшился у одного из столичных портных и заплатили за него больше, чем я на своей должности получала за год. Официант отодвинул мне кресло, затем снова придвинул его к столу, выслушал наш заказ и с поклоном удалился. Теперь у нас было несколько минут для беседы, хотя я, конечно же, предпочла бы просто помолчать. «Детка, ты чудесно выглядишь», – мягко улыбнулась мать. «Лесть. Банальная лесть. Я, устав после работы с животом на пятом месяце беременности, выглядела как минимум сносно, но никак не чудесно. И пусть императорская портниха постаралась, сшила маленькое голубое платье, широкое, способное скрыть мой живот, но даже в этом наряде я не выглядела чудесно». «Спасибо», – вежливо поблагодарила я. Понятия не имею, как вести себя совершенно незнакомой женщиной. «Я очень рада, что ты беременна. Дети должны радовать родителей». Мать замолчала, потом вздохнула. «Ты моя единственная дочь, Тори. Мне не следовало влюбляться в Бога, особенно Бога любви. На что поделать? Я тогда была молода и наивна. Я поверила его обещаниям. А потом, уже беременная, увидела, как он расточает комплименты другой. И говорил он ей то же, что и мне». Я слушала, как мать сбежала в дальние имения, закрывшись магически ото всех. Как для родов собиралась отправиться в другой мир, магический, закрытый, туда, где ее не почувствует мой отец. Но спешки спешке перепутала координаты и оказалась на земле. Как родила меня там, едва ли не в парке. Она жаловалась на судьбу, словно все вокруг были виноваты в том, что ее жизнь сложилась таким образом. А я вспоминала свое детство и тех, кто меня вырастил. Вспоминала и молчала. Не видела смысла говорить ни о чем. «И дальше что?» Уже на следующий день спросила Аурелия, когда мы с ней пили чай в Академии. Я уже отработала свое время, она только заступала на пост. У нас было несколько свободных минут для сплетен и болтовни. Я пожала плечами. «Да ничего. Поели, якобы поговорили, хотя говорила в основном она, и разошлись». «Ты пригласишь ее на роды?» Я хмыкнула. «Ты так это сказала, будто вместо родов ожидается представление. Пусть приходит. Захочет подержит внука на руках». Аурелия, осуждающий, покачала головой. Ей, не имеющей родни, было непонятно мое желание откреститься от вновь появившихся родственников. Впрочем, Димир отреагировал ровно так же. Для драконов семья была превыше всего, и он отказывался понимать мою мотивацию. «Я ее не гоню», – не выдержала ее во время одного из разговоров. «Просто хочу родить тихо и спокойно, без охов, вздохов, стенаний, загубленной молодости и тяжелой жизни». Родители матери тоже стремились проявлять участие в моей жизни. Они уже отошли от шока, помнили, что у них скоро появится внук и всячески проявляли свою заботу. «Достойное, богатое семейство», как выразился Демир.